Глава 56. шестая Шимата! Ну я ж говорил! Если против нас, так обязательно подружиться, Бухтел Казуа, внимательно следя, чтобы пень втянул на палубу грузового флайера все отростки и корешки до единого. Нет ничего страшнее женской дружбы, чувак. Помяни мое слово. Подбери вот этот корень, хороший мой. Прищемит. «А даме своей ты руку падать не хочешь?» Ехидно улыбнулась Риса, заскакивая в местное средство передвижения буквально на руках у Рича. «Точняк! Кустинка, ты чего с плеча слезла? Давай обратно!» «Нечего уже стесняться!» Протянул козу, руку маленькому растению, и тут же вдруг взбыл. «Ай! Риса! Рехнулась! Ты чего щиплешься?» «Идиот ботанический!» — прошипела ему в ухо девушка. «Ты вообще за кого?» «За братана или за...» — обиделся Козо. «Я ж говорил, бабская солидарность — страшная вещь. Можно подумать, это я ее насильно утащил, обесчестил и не женился, а...» Целовался ты с ней только что явно не по принуждению. Риса прицелилась в дружеский филей с явным намерением ущипнуть еще раз. «Вполне себе добровольно под платье лез, с энтузиазмом!» «Да она мне не нравится. Но и ты не веди себя как козел, если не собираешься совсем с ней порвать и больше не встречаться». «Э, нет». «Ну чего сразу совсем порвать?» Козуа не выдержал и покосился на выдающуюся груднях. Девушка с самым независимым видом стояла в стороне, изо всех сил делая вид, что ей все равно. Но вот глаза ее выдавали. «Ну ладно, ладно». Он тяжело вздохнул, спрыгнул с платформы и подошел к показательно игнорирующей его мулатке. «Слушай, Ньях, я не фанат всяких этих розовых со... единорогов, и романтики от меня можно не ждать. Но ну, в общем, в нашу первую встречу и ты не особо романтично была, будем честными. Но, соглашусь, чертовски эротично. Её! Без рук!» Парень отодвинулся на шаг назад, увидев, как сверкнули глаза девушки. «Лучше помолчи», — фыркнула шоколадка, сама схватила его под локоть и направилась к флайеру. «Помоги мне залезть». Я вообще-то комплимент сделал. А такого от меня еще ни одна девчонка не дождалась. «Эх, ну раз вам так нравится немощных изображать», — пробухтел Козуа, резко подхватывая девушку на руки. «Пошли, командирша-то моя». «Так уж и быть. Разрешу тебе покомандовать в постели. А я буду лежать». и наслаждать, наслаждаться, я сказал. Он подкинул пытающуюся зарядить ему подзатыльник девушку, от чего Ньях взвизгнула и, как ни в чём не бывало, поймал обратно. А не изображать, чей кунг-фу круче. «Не дерись, ты же хорошая девочка, местами даже очень», парень показательно нырнул носом в её глубокое декольте. Казуа усадил свою шоколадку на скамью напротив Рисы и Ричарда, уселся рядом, но на всякий случай все еще держал ньяк за обе руки, чтобы не получить по затылку или другому какому нужному месту организма. Недовольным он при этом не выглядел вот ни капельки. «Они друг друга стоят», — шепотом поделилась Риса со своим принцем. «Не зря он хотел м -м, решительную стерву». а другая его от кактусов и не оторвет. Ричард только молча улыбнулся и кивнул. По прилете молодых людей встретила целая делегация из глав аж трех кланов — Ксана в качестве целителя и большого обеденного стола. Нет, конечно, Казуо и в дороге уже успел перекусить. Ниях предусмотрительно взяла с собой пару бутербродов с мясом и ради такой прелести парень даже разрешил покормить себя с рук. но при этом стоически поделился одним лакомством со своим звери-цветнинцем. Кустинка булочку не оценила, а вот пенёк Дулахан слопал, даже не заметив. Остаток пути, уставший от впечатлений парень, провёл головой на коленях ньях, даже слегка вздремнул. Заодно подумал, что он-то точно успел исполнить как минимум половину мужских мечтаний среднестатистического японского школьника, но жениться ему все равно рано. Впрочем, от него и не требовали. Ниях кажется, уже уловила, где с можно поиграть в капризную принцессу, а где не стоит. Она была избалованной, своенравной и высокомерной девчонкой, но не была дурой. и поняла, что становиться между ботаником и его пнями — занятие бесперспективное. Скорее, эту тягу можно использовать по-другому, с умом. И в тот момент, когда юный растеневод расслабится и забудет о бдительности, а еще лучше проголодается, его можно брать тепленьким. Пока Козона насыщался и рассуждал, как заберет кустинку домой, чтобы познакомить с бонсаем, она успела о чем то быстренько пошептаться сначала с мамочкой, а потом и с отцом. «В качестве компенсации за необдуманные действия нашей дочери мы решили выделить вам, молодое оружие, участок на землях данной планеты. Как мы заметили, вы очень привязались к местной флоре. Они являются достаточно ценным ресурсом». Увидев на брови парня, глава клана Ганжу поправился достаточно интересным и, не побоюсь этого сказать, уникальным видом. Но, увы, распространить популяцию данных растений нигде, кроме их родной планеты, у нас так и не получилось. Да вы и тут напортачили. Совершенно непочтительно хмыкнул одариваемый субъект, с трудом оторвавшись от фирменного мангового пирога, подсунутого ньях. Ресурсы у них. Какого йокая потравили целый гектар леса у той станции с Красной башней? «Увы, это был несчастный случай. Никто не травил растения намеренно, и мы надеемся впредь предотвратить такие недоразумения с вашей помощью». «Ну да, ну да. А большой участок?» «Думаю, для начала десяти гектаров должно хватить. Если потребуется больше, можем обговорить условия», — вежливо улыбнулся мужчина. «И что?» Я выращу там молодняк, а вы потом нагрянетесь секаторами и пилами за ресурсом. Прищурился воинственный ботаник. Мне пенек рассказал про вашу политику лесозаготовок. В последнее время мы приостановили добычу ингредиентов, и пусть мы и не озвучивали это, сейчас наши аналитики проводят пересмотр способов добычи. Все же несколько сотен плодов в год в любом случае лучше, чем и вовсе пустая земля. Так что саженцы точно никто не тронет. Умрая бы поучились, как с растениями ухаживать. Ладно, я подумаю. Подумаю, сказал. Он раздраженно повернулся к Ниях. Ты у риса что ли научилась щипаться? И вообще с тобой разговор отдельный будет. «Хочешь встречаться? Прекращай свою милитаристику и веди себя как примерная девочка». «Ну вот еще. Ньях в ответ прищурила золотистые кошачьи глаза, но тем не менее подложила в тарелку козуа еще один кусочек пирога. «И не подумаю. Ты первый заскучаешь». Тоже верно вздохнул парень, облизывая ложку. «Но в меру. Я и сам умею щипаться, знаешь ли». «Ты хоть бы отца моего постеснялся, оружие!» Потемнела, покраснела девушка. «Одно дело наедине, а вот так при всех-то невоспитанный мужлан!» «Ты это еще в первый день выяснила, и тебя все устроило, пожалуй, плечами!» «Так...» Прервала их перепалку бабушка Гитеновит, заметив, что глава клана Ганжу держится уже из последних сил, еще немного плюнет на дипломатию и выгоду, скочит и понесется гонять потенциального зятя с женой копьем по поляне. Дети, потом доиграете в царя горы. Давайте подведем итоги и по домам.